Глава 4. Переход подачи Владивосток, Японское море, май 1904 года. Кирилл Владимирович Романов стоял ночную вахту на мостике варяга, намеренно выключенный из общего веселья для по выражению руднего, воспитания характера. Причем, к чести великого князя и приятному удивлению Петровича, он ни звуком, ни жестом, ни выражением лица не проявил никаких признаков неудовольствия при получении приказа командира. По воспоминаниям Карпышева, в литературе он описывался как изрядная гуляка, выпивоха и строптивец. Но то ли программа ускоренного перевоспитания ответственностью приносила свои первые плоды, то ли наши писатели и историки немного преувеличивали. То же, что в нашей истории Кирилл Владимирович в 1917-м предал Николая, своего друга с детских лет, а после его гибели самопровозгласился императором всероссийским, не имея на то права, поскольку был рожден лютеранкой, Петровича не особо напрягало. Он считал, что людей делают не столько характер и родовые задатки, сколько круг их общения и жизненные обстоятельства. Вряд ли здесь и сейчас, под должным присмотром в правильном коллективе, он умудрится пройти по той же самой грязной дорожке след в след. Младший брат царя, Михаил Александрович, остался в Владивостоке. Балк не взял его с собой в рейд, ссылаясь на то, что кто-то должен присматривать за ходом работ по установке орудий и пулеметов на Муромце. Но лихой Керосир и наследник престола не протестовал. Окунувшись в новое для него интересное дело и оказавшись в совершенно ином кругу живого общения, увлекающийся по жизни новациями, неожиданно для Руднева, он пришел в полный восторг от бронезатеи и теперь его было просто не вытащить из балковского погауза. За бортом подштармливало. Барометр медленно падал. Но не отметить итог операции и утопления японца было не камельфо. В кают-компании по традиции сначала спели варяга, причем канонический текст был опять несколько подправлен. Потом общество практически насильно всучило гитару-балку и затаилось в ожидании чего-нибудь новенького. «Ну, как мне тут Давича, после купания поведал товарищ-поручик Ржевский», Нас окружают замечательные люди. Издалека с цыганским заходом начал Балк. Я его, правда, заверил, что без боя мы все равно им не сдадимся, даже будучи окруженными. Выдержав необходимую для усвоения материала паузу и переждав смешки офицеров, он подмигнул на бычившемуся было Ржевскому. И тот быстро оттаял, вспомнив, кто именно первым сунулся за ним в ледяную воду. Поручик наконец-то выбрал единственно верную реакцию на все анекдоты о нем, регулярно придумываемые Балком. Он начал тому подыгрывать и рассказывать их самостоятельно, от первого лица. Василий, перебрав пальцами струны, задумчиво продолжил. "Нос, раз общество настаивает, придется спеть. Но, товарищи, песня в этот раз будет не о море. Я, как вы знаете, временно списан нашим адмиралом на берег. Наверное, за слишком большую инициативность, вздохнул Балк, подкручивая гитарные колки. И, построив там бронепоезд, по примеру Всеволода Федоровича, решил сочинить всему сухопутному крейсеру боевой гимн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 бормоча под нос проклятия по поводу очередных Васиных выкрутасов. «В броню ударила шимоза, погиб машинный экипаж, и трупы в рубке паровоза дополнят утренний пейзаж. Вагоны пламенем объяты, и башню лежат языки. Судьбы я вызов принимаю простым пожатием руки». Так и не услышав упоминаний про танки, танкистов, болванки, братишку КВ и прочие анахронизмы из будущего, Руднев позволил себе расслабиться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 и молодая не узнает, каков у парня был конец. А он на карточке смеется, на полке в рамке возле книг, в военной форме при погонах, но ей он больше не жених. Как будто дождавшись окончания последнего куплета, прервав на полусловие вопрос кого-то из офицеров насчет башенных орудий, истошно зазвенели колокола громкого боя. Собравшиеся нестройной гурьбой, понеслись из кают-компании по местам, создав короткую, но весьма плотную пробку в дверях. Столкнувшись с балком, Руднев, они оба уже не имели постоянных боевых постов по новому штатному расписанию крейсера и благоразумно пропустили вперед остальных офицеров корабля, нечаянно всадил ему в бок локоть и прошипел на ухо. «Предупреждать надо, ведь говорил же». С верхней палубы доносились частые выстрелы 75-мм орудия. На мостике Варяга великий князь Кирилл погорячился, отдав вполне правильный по содержанию, но идиотский по форме приказ. Когда из темноты, в семи кабельтовых от крейсера, выступил еще более черный силуэт крупного судна, он решил для начала осветить неизвестного и приказал навести на него прожектора и противоминное орудие. Когда в луче света обнаружился здоровенный британский пароход, крадущийся в ночи без огней, Кирилл облегченно и разочарованно выдохнул и прокричал «Огонь не открывать!» Увы!» Одно из 75 миллиметровых орудий правого борта было укомплектовано исключительно новобранцами, поскольку всех понюхавших пороху перевели на орудия калибром посолиднее, как более надежных. Услышав огонь, наводчик выпалил, не дожидаясь продолжения фразы. Его примеру последовали еще несколько канониров. Теперь неизвестный пароход парил, получив с пяти кабельтовых десяток мелких бронебойных снарядиков. С его мостика истошно щелкали что-то морзянкой – а кто-то в панике спускал с кормышлюпку, пытаясь по талям в нее спуститься. «Твою ж маму!» — угораздило. «Британец!» — Петрович в сердцах схватился за голову. На обследование несчастного нейтрала отправилась досмотровая партия под командой «Балка» со строгим приказом Руднева. Найти контрабанду во что бы то ни стало. Если ее там нет, захвати остатки своей взрывчатки или хоть пушку пушку сваряга свинти и оттарань к ним, но обеспечь мне легитимный повод для открытия огня». На беглое ознакомление с содержимым трюмов парохода у русских моряков ушло примерно полчаса, по прошествии которых грышей на мостике варяга ногти по локоть Руднев понял, что все в порядке. Это было ясно и без доклада. По одной довольной улыбке сидящего на носу возвращающегося катера балка, освещающей море по курсу катера лучше любого фонаря, и, мягко говоря, резко контрастировавшей с мрачной миной на физиономии сидевшего рядом с ним капитана английского Трампа. Ну, подбросил динамит. Прошипел Руднев, утащив Василия в штурманскую рубку. Не пришлось, Федорович, наш клиент. Ну а как вы тут на мостике думаете, с чего бы они без огней шли? Видели же, что их вот-вот крейсер протаранит. С душком сей торговец, причем с душком зело интересным. 15 пушек производства Викерса, калибр 190 миллиметров. Со станками, щитами казематными, прицелами и всем, что к этому прилагается. Но, кроме того, еще и с боекомплектом. Плюс ко всему этому великолепию почти половина трюма 10-дюймовых снарядов того же производителя и несколько, вроде 4 по бумагам, но визуально не успел проверить ствола того же калибра. Эти, правда, без станков. Погоди, с калибром-то не напутал, мазута сухопутная. Совсем на паровозе от наших морских реалий отвык. Ну, 10 дюймов еще, может, и поверю. но 190 миллиметров. пургони гони, превосходительство. Я за свои слова отвечаю. Вась, не могли британцы сюда это послать. Если ты прав, то это их новейшие орудия, только-только в серию запущенные. Их лишь для пары чилийских броненосцев «Либертат» и «Конституцион» успели изготовить. От них потом заказчик отказался. У них с Аргентиной совместное разоружение, понимаешь? Бриты их, переименовав «Свифт шур и Траемф себе забрали. Хотя им они нужны, как зайцу стоп-сигнал. Чтоб только Россия не перекупила. Примечание. Реальная и поучительная история о броненосцах Свитшур и Траемф носящих в британском флоте прозвища «Ваканта» и «Окупанта». Таблички на туалетах свободно и занято, так и остались на этих кораблях на испанском, на языке первого заказчика. Так что это все бред какой-то. Подожди в бутылку лезть. Не въезжаешь? На, убедись. Я тебе специально документы на груз этого Капштата прихватил. А хочешь, давай шкипера кликнем? Фома неверующий. Перебил адмирала, довольный собственной предусмотрительностью балк. Любезный мистер Дженкинс так суетился и лебезил, что даже спрашивать не пришлось, сам отдать предложил. Ты не представляешь, как позитивно влияет на капитана парохода с военной контрабандой нестандартное пробуждение. Давай-ка сюда бумаги. Такс, полюбопытствуем, пробормотал себе под нос Руднев, пытаясь разобраться в казуистике грузовых коносаментов. И в чем, собственно, заключалась нестандартность пробуждения всего достойного сэра? Ну, когда тебя будет будильник, звенящий на прикроватной тумбочке, это стандарт. А когда бронебойный снаряд, выносящий этот будильник сквозь переборку вместе с тумбочкой, это немного бодрит. Да я его еще на пушку взял. Как зашел на борт, сразу заорал, что их русская разведка от самого Саутгемптона пасет. А почему от Саутгемптона? как догадался, поинтересовался великий князь. Порт приписки прочитал под названием судна, когда швартовались. И я решил, что... Внезапно рассказ Балка был прерван яростным ударом по углу стола тростью Руднева. Стальной штурманский стол добротной американской выделки испытания выдержал. А вот гордость владивостокских краснодеревщиков раскололась пополам. Вслед за этим последовал сложно сочиненный ряд не вполне парламентских многоэтажных выражений по адресу Британии, ее короля Эдуарда, Адмиралтейства, Викерса, Армстронга и Муд, мужиков из-под шпица в Петербурге, а также Бенкендорфа с Бостримом в Лондоне. Отведя душу, Контр-адмирал соизволил таки снизойти до объяснений приступа ярости Балку Степанову, великому князю и Зарубаеву, примчавшимся на Рудневскую матершину. Судя по документам, британский флот отказался от двух броненосцев, построенных для Чили, и первоначально невостребованных заказчиком в связи с отказом Аргентины от покупки двух броненосных крейсеров. Этим соблюдался договорной баланс в морских вооружениях двух стран. Однако сейчас фирмы-строители, предварительно разоружив Продавали их для коммерческого использования одним чилийцам, а второй аргентинцам. Формально, так как они не числились боевыми кораблями, Британия, будучи гарантом Аргентино-Чилийского договора, умывала руки, тем более, что даже при их вводе в строй военно-морских флотов республик баланс морской силы между Сантьяго и Буэнос-Айресом сохранялся. Только вот все их арт-вооружение оказалось почему-то закупленным Японией где именно теперь могли всплыть сами броненосцы и насколько коммерческим будет их использование японским императорским флотом, Руднев предложил домыслить собравшимся самостоятельно. После чего, еще раз взглянув в документы, уже более спокойным голосом добавил. Кстати, если пушечки на Трампе именно викерсовские, принадлежат они конкретно Траймфу, поскольку его эта фирма строила, а на армстронговском Свифтшуре там и орудия от Армстронга. Арт-системы главного калибра в этой парочке вовсе не идентичны у разных производителей. И нам, стало быть, повезло. На корейце это тоже викерсовская 10-дюймовка. Так что, хоть и есть у них отличия, но при замене ствола работы по станку всяко меньше будет, чем с армстронговской, так я думаю. Приз решили отправить в Владивосток проливом Лаперуза. Тем более, что угля на британцы было достаточно. Да, дольше, зато и риска нарваться на японцев гораздо меньше. Новое орудие и второй боекомплект для 10-дюймовки корейца такого крюка стоили. Командовать переходом трофея Руднев отправил Беренса. Дальнейший путь проходил на удивление гладко. Океан как вымер. Видимо, японцы после столь впечатляющей демонстрации задержали в портах все уходящие суда и как-то сумели предупредить остальные, но возможно, что все было проще. Свежая волна и сильно ухудшающая видимость дымка, временами переходящая в густой туман, сыграли свою роль. Проход на рассвете через Сангар потрепал нервы экипажу, застывшему на боевых постах в ожидании возможной встречи с крейсерами и Камимуры, но и здесь все обошлось. Благодаря полшему полосами туману их скорее всего вообще не заметили с берега. Руднев гнал крейсер как на скипидариной, чутье подсказывало, что его место сейчас во Владивостоке, а не поблизости от столицы страны восходящего солнца. Увы, дурные предчувствия его не обманули. На Пирсе встречать варяг собрались лучшие люди города но с далеко не лучшими новостями. Японцы высадились в Бидзево. Несмотря на истошные телеграфные предупреждения Руднева о месте будущей высадки, армейское командование соизволило выделить для патрулирования Бидзево лишь две сотни казаков при двух орудиях. Эти две 87 миллиметровые пушки и устроили высаживающейся японской пехоте двухдневную кровавую баню. Сначала их артиллеристы гранатами прямой наводкой повредили мелкосидящий транспорт, который решил подойти поближе к берегу. Затем они почти сутки шрапнелью приветствовали любую попытку высадиться со шлюпок уже с закрытых позиций. Хотя эффективность такого способа стрельбы оставляла желать лучшего из-за низкой обученности расчетов, брести по пояс в воде к берегу под градом шрапнельных пуль не получалось. Ответный огонь с моря японских канонирок и крейсеров вслепую по берегу не имел никакого результата, кроме выброшенных на берег боеприпасов. Потом по исчерпании шрапнельных снарядов Батарейцы выпустили остатки гранат по уже высадившимся японцам. И, наконец, в последней отчаянной попытке сбросить десант в море упряжки вынесли орудие напрямую наводку для того, чтобы расстрелять по японской пехоте последнее, что осталось в передках картеч. Но это яростное усилие русских артиллеристов в купе с атакой конной лавы было легко парировано японским флотом, поддерживающим высадку. Для уничтожения столь досадивших им пушек, показавшихся наконец-то на глаза, Японцы не пожалели даже трех залпов 12-дюймовых фудзи, хотя это было скорее психологическое воздействие как на противника, так и на своих солдат. Вести огонь по русским броненосец не мог, слишком близко те подошли к японцам, но флоту надо было оправдаться перед армией за постоянный срыв перевозок и потерянные грузы. И фудзи, по личному приказу Тога поддержать армию при малейших признаках сопротивления на берегу, стрелял по отсутствующим русским тылам. Действенную же поддержку пехоте оказали канонерки. Под градом крупнокалиберных морских снарядов русские орудия успели выпустить по паре картечных зарядов, после чего были перемешаны с землей вместе с лошадьми и расчетами. Когда остатки отряда вышли в расположение русских войск на Дзиньжи-узком перешейке, среди пяти десятков человек выживших было лишь трое артиллеристов. Два дня, казалось бы, что они могут значить в масштабе войны? И стоило ли погибать в безнадежном бою двум сотням бойцов против целой армии? Но грядущие события показали, что судьба Порт-Артура была во многом предрешена именно этим боем. Японцы быстро продвигались в сторону Артура, до его блокирования с суши оставались считанные дни. Вернее сказать, битва за перешеек еще не началась только потому, что карты противнику несколько спутали задерживавшие выгрузку тяжелого вооружения «Штормовой ветер» и адмирал Макаров. На следующий день после начала массовой высадки врага в Бидзево Степан Осипович имел неприятную встречу с генералом Стеселем. Командующий гарнизоном Артура никак не мог взять в толк, как это при наличии эскадры всеми исправных броненосцев наш флот смог допустить десант японцев. Так и не сумевший объяснить ему разницу между блокированным и свободным форватором, Макаров приказал ночью атаковать скучившиеся в бухте Энтоа транспорты всем, кто сможет выйти в море. Сам адмирал поначалу намеревался идти в бой на Навики, Кто-то из моряков даже посчитал это признаком его душевного надлома, заявкой на геройскую гибель, которая все спишет. Но тут всех изрядно удивил командир единственного броненосного крейсера первой эскадры, копиранг Роберт Николаевич Вирен. Теоретически, по паспортным данным, «Баян», далеко не мелкий крейсер, никак не мог просочиться сквозь игольное ушко, оставшееся после затопления Фусо. Но устроив двухдневный аврал команде по выгрузке угля, боезапаса и вообще всего, что не было приклепано к корпусу намертво, Верен с помощью двух буксиров смог, буквально обдирая краску на борту, протащить свой облегченный крейсер через проход. В сумерках Баян на внешнем рейде авралил, принимая обратно с Барш боезапас и уголь, а Верен, яростно жестикулируя, уламывал Макарова выбрать его в качестве флагмана. Все же лишние 7 дюймов брони в суматохе ночного боя предпочтительнее для выживания адмирала, чем пяток дополнительных узлов навика. Тем не менее, заставить Степана Осиповича лишний раз не рисковать собой смог только наместник, который уже собирался выезжать в Мукден, дабы координировать действия русских вооруженных сил в случае блокады крепости. Поначалу Алексеев попытался вообще запретить Макарову вести крейсера в бой. Риск действительно был весьма велик. Однако тот ответил просто и лаконично – «Моя похлебка, Евгений Иванович, мне и расхлебывать». Разнутренный с Тесселем и ощущением личной ответственности за произошедшее, понимающий, что успех третьей закупорочной операции итога – это следствие его недогляда и упрямства, предупреждал же Руднев, в результате все усилия трех месяцев пошли на смарку. Макаров был просто вне себя. Дать решительный бой японцам сразу по вступлении в строй завершающих ремонт кораблей теперь он не мог. Вдобавок японцы получили вожделенный шанс обложить крепость суши и начать обстрел наших кораблей в гавани. Точь в точь как они разобрались с адмиралом Тингом. Поэтому неудивительно, что пометуя о печальном конце незадачливого китайского предшественника, Степан Осипович рискнул пойти в банк поставив на карту все, что только сумел наскрести. Удивительно другое. Такого разворота событий совершенно не ожидал адмирал Тога со своим вышкаленным штабом. В противном случае исход дела у Бидзуо мог бы стать совсем иным. Да и охранять Артура оставались исключительно старые минные крейсера и клиперы. Реши японцы в эту ночь окончательно, наглухо заблокировать и для верности заминировать проход в гавань Артура, им бы это, скорее всего, удалось. Всего для ночной атаки выделялись пять крейсеров – Баян, Оскольд, Навик, Диана и Палада, канонерки – Гремящий, Отважный, Геляк, Бобр Кое-как на скорую руку подлатанный Манджур и все 17 исправных эсминцев. В роли головного дозора выступал быстроходный, но почти безоружный лейтенант Бураков. Примечание. Захвачен англичанами у Китая при атаке фортов Таку 7 июня 1900 года и передан русскому флоту. Самый быстроходный миноносец Тихоокеанской эскадры в ходе войны несколько раз прорывал блокаду Порт-Артура. Даже после снятия 6-47-мм пушек на этот маленький кораблик не удалось всунуть ничего, кроме одного 75 миллиметрового орудия на корме. Поначалу планировали заменить и торпедный аппарат, которому остались всего две родные мины Шварцкопфа. Но снятый с победы, броненосцы стали для миноносцев просто неисчерпаемым источником малокалиберной артиллерии и торпедных аппаратов, но с Бураковым, увы, не успели. Да и перевооружать разведчика, значит давать ему лишний соблазн ввязаться в бой. Зато скорость в 35 узлов по паспорту, а по факту сейчас 33, гарантировала, что никто из оппонентов под японским флагом не сможет его настигнуть. Отпрыск верфи Шихао был идеальным разведчиком и посыльным, но лишь до первого снарядного попадания. При обнаружении противника атаковать японские корабли охранения в лоб должны были Баян и Аскольд с четырьмя наносцами отечественного производства каждый и все наличные канонерки. Строго говоря, Макаров использовал идею Тога по отвлечению охранения на живца, поскольку основной удар по транспортам должны были нанести идущие в обход на Вик, Паллада и Диана. Они, каждый с приданными им истребителями, должны были, не ввязываясь в перестрелку, обойти японские корабли и атаковать транспорт из флангов, когда их охранение будет связано боем с наносящей лобовой удар группой. Из записок Руднева, переданных через Банщикова, Макаров позаимствовал еще пару идей. Систему ночного опознания и лидирование миноносцев в атаке быстроходными крейсерами второго ранга. Правда, крейсер второго ранга был всего один, Навик, Но зато приданы ему были четыре лучших шихаусских эсминца, имеющих по три торпедных аппарата вместо двух, и благодаря наличию полубака, вполне мореходных. Паладу и Диану сопровождали два и три истребителя соответственно. Система опознавания русских кораблей была проста как табурет. На каждый корабль устанавливались по два фонаря с красным и зеленым фильтром. В ответ на запрос «два красных моргания» свой должен был или ответить «тремя зелеными», или не жаловаться на дружественный огонь. Теперь все это предстояло проверить на практике. Первыми из гавани незадолго до заката потянулись на ВИК со эскортом из бдительного, бесстрашного, беспощадного и бесшумного. Для начала они на полном ходу кинулись на маячившую на горизонте четверку японских миноносцев. Это шоу происходило почти каждый день. Ближе к вечеру адмирал Тога благоразумно отводил свои броненосцы и крейсера подальше от русских миноносцев. Вскоре после этого Навик, а иногда и Аскольд, начинали гонять оставшуюся без покровительства японскую мелюзгу, наблюдающую за рейдом. Мелюзга, в свою очередь, пользуясь преимуществом в ходе, отбегала подальше, пытаясь заманить изрядно надоевшего им Навика под орудия своих бронепалубных крейсеров, которых артурцы прозвали «собачками» но от них уже удирал сам Навик, тоже имевший пару узлов в запасе. Сегодня все пошло примерно по тому же сценарию, но японцы вечерней дымки не углядели, что после часовой погони Навик и миноносцы ушли не в сторону гавани Артура. Под прикрытием этой чехарды из гавани вытягивались новые действующие лица и исполнители. Выйдя на внешний рейд, они разобрались по отрядам и разными курсами и скоростями двинулись навстречу судьбе. Как известно, нигде не врут так много, как в любви и на войне. А уж после ночного морского боя начала прошлого века, без радаров, кинокамер и других средств объективного контроля, каждый командир эсминца, выпустивший торпеду, помелькнувшему в темноте силуэту, не ответившему на запрос позывных, докладывал, что попал. Если просуммировать все доклады с обеих сторон, то японские транспорты были потоплены все, причем некоторые раза по два, а отряд Макарова был уничтожен трижды. На самом деле русские истребители добились всего четырех торпедных попаданий в транспорты. Группа, наносящая лобовой удар, выполнила свою работу сполна. Лейтенант Бураков подманил погнавшиеся за ним Абора и Акибона поближе к Баяну и Аскольду. Утопить шустрых японцев не удалось, но Абора, получив дюймовый снаряд, больше в драке не участвовал. На этом организованная часть боя закончилась. Началась общая свалка. С японской стороны подходили все новые и новые корабли а русские теряли друг друга в темноте. Отряды распались, и дальнейший бой вели фактически уже одиночные корабли. Для японцев неприятным сюрпризом стало появление Баяна с его восьмидюймовками. О присутствии вместе высадки русского броненосного крейсера японцы узнали только тогда, когда Верен одним попаданием нокаутировал приданный третьему боевому отряду примечание. В него входили наиболее современные и быстроходные японские легкие крейсера второго ранга, В русском флоте называемые «собачками» — читосе, Такасага, Касаги и Иосино, а виза — Тацута. Его командир принял большой крейсер за свой, не ответил на запрос позывных, и, получив с десяти кабельтовых один крупный и четыре средних снаряда, с обширными затоплениями покинул поле боя. Четыре японские собачки, огрызаясь, медленно отходили под давлением более крупных и сильнее вооруженных Баяна и оскольда, поддерживаемых канонерками и атаками русских миноносцев. Но подоспевшие к месту свалки Якума с Адзумой напомнили Макарову, что роль его отряда отвлечение внимания кораблей охранения. Чем он и занялся. По сигналу с Баяна, серия красных и белых ракет, все быстроходные корабли стали отходить в сторону моря. А канонерки и поврежденные миноносцы попытались удрать в Артур под берегом. Итогом этой фазы боя стали многочисленные повреждения кораблей артиллерией с обеих сторон. Торпедных попаданий не зафиксировано. Первый корабль русские потеряли именно в это время, когда, не успевший уйти на мелководье Бобр после жаркого артиллерийского боя, был потоплен КАСАГИ. Из экипажа спаслось 14 моряков с рассветом их подобрали с обломков и торчащего из воды рангоута канонерки японцы, и еще 18 добравшихся до берега на последнем чудом сохранившемся весельном катере. Из девяти офицеров корабля уцелели лишь получившие легкие ранения командир Александр Александрович Ливин и Мичман. Георгий Сигизмундович Пилсудский. Они и еще семь здоровых или легко раненых матросов, высадив остальных, имевших более серьезные раны и ожоги, на берег, смогли через два дня добраться на свои изрядно текущей шлюпки до дальнего. Оставшиеся на берегу моряки попали в плен. Срочная медицинская помощь для троих оказалась без преувеличения спасительной. Тацуте, дабы не пойти ко дну, пришлось в итоге выброситься на берег. Маленькому кораблику при этом несказанно повезло. В темноте с разбитыми навигационными приборами он умудрился приткнуться к покрытому мелким галечником пляжу. Утром его офицеры и матросы с изумлением поняли, что окажись удача не на их стороне, кораблю однозначно пришел бы конец. Вдоль берега, около стоявшего на мели полузатопленного авиза, метрах в тридцати от левого борта и почти под самым правым, из воды торчали обнаженные отливом верхушки крупных камней. «Наткнись Тацута на такую скалу на ходу», и до конца войны корабль в строй уже не вернулся бы. И это в лучшем случае. По такому счастливому случаю были немедленно уничтожены все уцелевшие на борту запасы сока и коньяка. Увы, судьба впоследствии жестоко посмеялась над возликовавшими японскими моряками, и лучше бы было их кораблику быть разбитым о камни сейчас, когда у его экипажа были все шансы на спасение. В следующем в схватке с японскими визави погиб миноносец стройный. Экипаж его был спасен сестершипом страшным, поспешившим после этого выйти из боя. Японцы чудом смогли удержать на плаву получивший минное попадание синониме. Похоже, что оно было случайным или даже японским, по крайней мере, никто из русских миноносников на это деяние не претендовал. Но главным итогом всей этой рубки было то, что почти все боевые корабли японцев рванулись в сторону разгоравшейся стрельбы, оставив конвоируемые транспорты без охраны. Это позволило ударной группе во главе с Навиком подойти на расстояние торпедного выстрела к транспортам и подорвать четыре из них. Три записали на свой счет миноносцы, и еще один – заслуга самого Навика. Увы, после первого же взрыва мины отряд был атакован крейсерами Акаси и Ниитака при поддержке шести миноносцев. Не слишком прицельно расстреляв оставшиеся в аппаратах торпеды, русские предпочли отойти за явным преимуществом японцев. Более скоростные, по крайней мере, по всем справочникам, японские дестройеры не смогли догнать своих русских коллег. Или скорее поостереглись лезть под орудия Навика. Палада с тремя миноносцами вообще не нашла японские транспорты и на рассвете вернулась в Порт-Артур, не выпустив ни одного снаряда или мины. Именно этот успех, судя по всему, и привел к замене Макаровым и его командира Сарнавского на Кавторанга Ливина. Диана же не вернулась совсем. Обстоятельства последнего боя богини охоты – прозвище «Сонная богиня» было прочно похоронено, стали известны в общих чертах из доклада сопровождавшего ее выносливого, кое-как доползшего до порта Артура на последних лопатах угля в полдень следующего дня. Бывшего же с ним в паре Грозового в Артуре дождались скоро. Поврежденный корабль под командованием дважды раненого, но так и не ушедшего с мостика к Шелтинга, Шельтинга, смог добраться лишь до дальнего, где и был немедленно введен в док. Но первые достоверные подробности славного дела Дианы – Русские узнали от бывшего в этом бою старшим офицером крейсера Семенова, сумевшего бежать из японского плена и добраться через Сайгон на эскадру Чухнина. Назначенный Макаровым командиром Дианы вместо оскандалившегося Залесского, капитан первого ранга Иванов I транспорты противника нашел. Более того, он идеально провел атаку, которой миноносцы добились двух торпедных попаданий, увы, в один и тот же транспорт, быстро исчезнувший с поверхности моря. Сама Диана повредила второй, притопившийся по верхнюю палубу. Но после опустошения всех минных аппаратов и появления в темноте силуэтов явно боевых кораблей, Семенов спросил, «Ну что, Николай Михайлович, ворочаем картуру? Мины все выпущены, кроме одной в носовом минном отделении. Но Мяснов докладывает, что с ней проблемы, воздух травит. Сейчас ремонтируют. Как быстро управятся, сами не знают». После недолгой паузы последовал спокойный ответ командира, «Рано, Владимир Иванович». Пусть наши артиллеристы еще поработают, полагаю, что вполне успеем пару-тройку их транспортов продырявить хорошенько. Иванов решительно повел свой крейсер дальше вглубь растянувшейся группы японских транспортов. Его 12 шести дюймовок и 8 трех дюймовок вели беглый огонь по любой мелькавшей в темноте тени. Единственной видимой наградой для артиллеристов стал взрыв, осветивший полнеба после попадания одного из их снарядов небольшой транспорт Кобамару, перевозивший боеприпасы для артиллерийских парков второй армии и запас инженерной взрывчатки разнесло в пыль с полдюжины трампов и их грузы пострадали от стрел охотницы не столь эффектно но тоже довольно серьезно впрочем далеко не все транспорты получили снаряды собственности дианы в неразберихе ночного боя японцы атакуя русский крейсер в гуще своих купцов и сами не один раз всаживали снаряды в свои корабли и суда Давно пропали в темноте сопровождавшие крейсер миноносцы, зато то с одной, то с другой стороны начали вылетать в атаки на одинокий крейсер японские истребители. Их атаки удавалось отбивать без потерь, но когда подоспела пара крейсеров 4 боевого отряда на Нива и Токачиха, стало хуже. Они тоже рванулись было в бой с Баяном и Аскольдом, но отстали от более быстроходных и современных коллег. Потом изменили курс и пошли на взрывы торпед, выпущенных отрядом Навика и вновь не успели к делу, но в результате своих метаний оказались неподалеку от залива, где бесчинствовала Диана. Какое-то время артиллеристам богини удавалось совмещать обстрел атакующих миноносцев и перестрелку с бронепалубными крейсерами, но в конце концов одиночный корабль, подвергавшийся постоянным атакам со всех сторон, получил закономерную торпеду от подкравшегося в темноте Муракума. Иванов попытался уйти, направив раненый крейсер в ту часть горизонта, откуда никто по нему не стрелял, стараясь оторваться от противника. Но рана уже превратилась в поздно. По трагической, как часто бывает на войне случайности, курс, выбранный Ивановым, выводил Диану прямо к тому месту, где, тихо покачиваясь на зыби, стоял на якоре Фудзи. Командир броненосца, капитан первого ранга Мацумота, мудро решил не рисковать своим слишком ценным для Японии броненосцам в ночном бою. Он уже дважды корректно но твердо отказал главному артиллеристу-броненосца в просьбе об открытии огня. Но когда комок стреляющих друг по другу кораблей сам покатился в их сторону, ему по неволе пришлось принять участие в деле. Командир Фудзи неверно истолковал поворот русского крейсера. Ему показалось, что там разглядели в темноте его броненосец, на котором только-только развели пары и идут на него в минную атаку. Первый залп Фудзи лег перелетом за кормой Богини. Среди пяти всплесков от 6 дюймовок, как две корабельные сосны, среди кустов выделялись взрывы снарядов в носовой башне главного калибра. На противостоянии 12-дюймовым снарядам проектировщики крейсеров русского флота не закладывались, да и невозможно в принципе защитить корабль в шесть с небольшим тысяч тонн от попаданий снарядов такого калибра. Иванов понял, что не зря перед боем переоделся в чистое. Уйти на скорости 12 узлов, ибо после подрыва торпеды с заклиненным правым валом больше дать было невозможно, попросту нереально. Сзади настигает пара крейсеров, миноносцы атакуют практически со всех сторон, а отбиться от броненосца, перекрывающего единственный путь к спасению, тем более не получится. Остается только попытаться продать свою шкурку подороже и доказать японцам, что конлодка-кореец в русском флоте отнюдь не исключение из правил. Жаль, что мы перезарядить носовой аппарат так и не смогли, посетовал Иванов собравшимся возле него офицером. Последний известный приказ командира корабля был рулевому таранить корабль слева по курсу, минерам сразу после тарана взорвать крейсер, команде спасаться по способности. Но, увы, повторить подвиг корейца Диане не удалось. Вторым залпом главный калибр Фудзи накрыл русских, и боевая рубка крейсера перестала существовать, исчезнув в вихре взрыва со всем содержимым. Вместе с командиром погибли лейтенант Иванов, Мичманы, Дудоров, Кайзерлинг и Савич. Но, к ужасу японцев, неуправляемый корабль, как гигантская торпеда, продолжал двигаться в сторону броненосца, невзирая на град снарядов среднего калибра. Шестидюймовые подарки с броненосца и крейсеров исправно сносили с палубы пушки. В двух местах на спардеке умирающей Дианы занялись пожары. А сквозь дюжину пробоин в трюмы медленно, но верно поступала вода. Но не остановить, не утопить крейсер за такое короткое время средним калибром невозможно. Только пятым залпом 12-дюймовок, проделавшим огромную пробоину в скуле крейсера, удалось сбить импровизированный Брандер с курса. Но все равно на броненосце, от греха подальше, расклепали якорные цепи и дали полный назад, не желая повторить судьбу Асамы. Величественно, как и подобает небожительнице, Диана, плавно замедляясь, прошла в каком-то кабельтове от Фудзи. Крейсер был обречен. Вести огонь могли две шестидюймовки левого обращенного от броненосца борта. Под командованием минного офицера Мичмана Счастного, заменившего в Плутонге смертельно раненого осколками Унгерн Штернберга, они продолжали выпускать снаряд за снарядом в находившийся ближе всех Такачиха. Под занавес драмы в атаку на ярко пылающий крейсер вылетел крохотный миноносец номер 63 под командованием лейтенанта Накамуры. Хотел ли он отключиться, приняв участие в потоплении уже обреченного врага, или искренне хотел защитить броненосец, останется навеки неизвестным. В любом случае, идея эта оказалась неудачной. Стоило его кораблику умелькнуть в луче прожектора, освещавшего умирающего Диану, как все способные обстреливать его шестидюймовые орудия броненосца, без команды, с мостика перенесли огонь на атакующий русский миноносец. Не успев показать позывные, 63-й исчез в облаке взрыва кого утопили бравые комендоры Фудзи, стало ясно только с восходом солнца по подобранным на месте гибели спасательным кругам. Диана ненадолго пережила отважный кораблик, завалившись на истерзанный правый бок, в который минуты за три до этого попала одна из двух выпущенных с Фудзи мин. Реквиемом по кораблю стал последний выстрел уцелевшей трехдюймовки. Неизвестный комендор всадил снаряд прямо в мостик японского броненосца. Осколками щепы были легко ранены три человека, включая командира корабля. Ответом обозленных японцев были еще два чемодана, взорвавшиеся среди толпящихся на спардыке, готовящихся покинуть корабль моряков. По воспоминаниям Семенова, в этот момент было перебито и ранено не меньше 50 человек. С крейсера, в отличие от миноносца, взорвавшегося со всей командой, японцам удалось спасти 98 моряков, включая старшего офицера Семенова, Мичманов, Счастного и Кондратьева, а также ревизора князя Черкасского. Семенову повезло остаться в живых только потому, что за пару минут до рокового попадания в руку Дианы он лично отправился топить сигнальные и шифровальные книги. Механики и машинная команда крейсера погибли все. Финальная точка боя тоже была кровавой. Один из перелетных 12-дюймовых снарядов Фудзи угодил по транспорту кирицу Мару. Перевозившийся на нем полк потерял роту убитыми и ранеными от взрыва на палубе, прямо в толпе глазеющих на бой солдат. Сам транспорт, хоть и остался на плаву, надолго вышел из строя. Осколки в нескольких местах прошили его котел. Выслушав краткий доклад штабных о невеселых событиях на Квантуне и возле него, Руднев немедленно вызвал к себе Балка и затворился с ним в салоне Варяга. «Вот что, чтобы через 24 часа ни тебя, Василий, ни твоих Бипо во Владике не было, иначе в Артур ты не успеешь прорваться». Макаров им подпортил высадку немного, но это японцев не остановит. Что не доделали внутри, бери рабочих с собой. Я тебе постараюсь за день собрать сбору по сосенке с водный пол. И ты это войско обязан доставить в крепость вместе с боезапасом для тамошней артиллерии. И ты обязан не дать Артуру пасть до прихода кораблей из Балтики. Уяснил? Как? Не мои проблемы. Но теперь мы начинаем воевать всерьез на земле, на море и... На земле ясно, я. На море ты. Ехидно перебил Петровича Балк а в небесах-то кто? В высших сферах у нас вращается товарищ Вадик. И теперь перед ним сверхзадача – снятие Куропаткина с маньчжурской армии, Стеселя с квантуна. Судя по его телеграмме, в этом направлении подвижки есть, особенно с учетом позиции Алексеева и того его личного письмеца, что Вадик царю доставил. И момент, слава богу, удачный. После спасения Орла от Аверкиля, самодержец Вадиму сам признался, что по его, ну и по нашему поводу, у него окончательно отпали все сомнения. Типа где-то там сомневался, не верил еще до конца. Так-то вот. Вещица в себе наш государь-император. Лучше бы в Куропатке не сомневался. имея в виду, Аку сейчас всем, что только у него есть, будет ломить над Дзиньчжоу. Сзади прикроется фиговым листком. Потому как знает от разведки, что удара Куропаткина в спину пока можно не опасаться. У нас в нашей истории было так. Оседлав перешеек, после восьми часов кровавой схватки 35 тысяч японцев с 4 тысячами четырьмястами русских, Око сбил с позиции истекающей крови пятый восточно-сибирский полк полковника Третьякова. Затем выставил заслон против драпающего со своей дивизии в крепость от Нангалина без боя генерала Фока, который, будучи всего в 6 километрах от Третьякова, не поддержал его ни одной ротой. После чего спокойно занял дальний и, оставив на перешейке против всего артурского гарнизона лишь два полка, развернулся в сторону армии Куропаткина. Там, под Вафангоу, он разбил окапывающегося Штакельберга, обойдя с неприкрытых флангов. А в это время в дальнем уже полным ходом высаживался ноги с третьей армией для предметного занятия Артура. Из вышесказанного делаем вывод. Одно простое повторение сего сценария уже беда, а с учетом блокированного фарватера в Артуре – катастрофа. Перетопят всю эскадру в этой луже, и никакой Макаров ей не поможет. Значит, нам с тобой хоть в лепешку разбиться, а не допустить этого. Ты вполне можешь преподнести генералу Оку сюрприз со стороны задней полусферы. Кстати, если я верно помню мемуар инженера Лилье, японцы железку не взрывали, а только в паре мест сняли рельсы, явно берегли для себя. Так что платформы с рельсами и шпалами к бипо подцепи, время сэкономишь. Легенда наша о том, что мы строим защищенный от хунхузов поезд для наместника, на начальном этапе, надеюсь, работает. И рвануть насыпь сразу по выходе на железную дорогу японцы не догадаются. Если вдруг не успеешь к сдаче Цинджиуской позиции, последний реальный шанс стопорнуть, остановить их до дальнего, район Наньгуанлин, Тафашин. Там рельеф вполне для обороны подходящий. Дальше голая, слегка холмистая равнина до Волчьих гор. И, конечно, ни окопов, ни укреплений. Сдача дальнего — это не просто плохо, это беда. Но да ты это и сам лучше меня понимаешь. Все, Васенька, дорогой, время пошло. С Богом! Из переписки поручика 11-го Уланского полка Ветлицкого с невестой. «Душа моя, Настенька, прости, что не писал тебе почти месяц. Но я невольно оказался в эпицентре событий, настолько грандиозных и завораживающих, что не мог найти ни одной свободной минутки. Но, пожалуй, попробую изложить все по порядку. Когда нас с Ржевским... Кстати, пан Сергей просил передать тебе горячий привет и поцеловать ручку, но я передаю только привет. Направили в крепость Владивосток, мы жутко расстроились. Официально нас переводили для подготовки расквартирования полка на случай высадки японцев в Приморье. Но мы-то понимали, что Камп просто нас отсылает из мести. Кто-то наверняка ему донес, как мы с Сержем на последних полковых посиделках отзывались о его стратегических талантах. В результате мы готовились скучать в этом богом забытом углу, пока наши будут геройствовать и гнать японцев по Корее. Но на второй день нашего пребывания там, в город неожиданно пришел воскресший из мертвых крейсер варяк с призами. По этому поводу был двухдневный гвалт, в коем мы с Ржевским приняли посильное участие. Но к вещему сожалению Сержа героями праздника были моряки. Нашему Сергуни было столь горько не оказаться центром всеобщего внимания, что он даже немного перегрузился. Потом были несколько дней лихорадочной муравьиной деятельности по приготовлению города к нападению японской эскадры. Когда мы с Ржевским попытались было объяснить, что не состоим в штате крепости и участвовать в Аврале, это такой морской термин, который означает, что работы больше, чем людей, Не удивляйся, душа моя, я теперь стремительно маримонизируюсь. Не обязаны, то нарвались на маленькие неприятности. В следующие пару дней и ночей мы провели, командуя полусотни солдат, копающих ямы и пилищих лес на сопках возле города. К сожалению, дурная привычка Сержа – сначала говорить, а потом думать – неистребима, но да ты и сама об этом прекрасно помнишь. Но в награду за труды праведные мы получили возможность наблюдать за обстрелом с японских кораблей из лучших мест портера – с вершины сопки. Оттуда открывается просто-таки чудный вид на залив. Единственная проблема состояла в том, что в паре верст от нас находилась ложная батарея, которую мы же и оборудовали. И японский флот расстреливал именно ее бутафорские пушечки, сбитые из бревен и досок. Так что часть спектакля мы провели, лежа на земле и снегу, пытаясь спрятаться от осколков огромных снарядов, противно верещавших над нами. По возвращении в город мы, как были, грязные и усталые, Пошли в неофициальный армейский клуб «Ласточку» согреться и покушать. На наше удивление, компания в тот вечер группировалась вокруг некоего молодого флотского лейтенанта, кои вообще являются редкими гостями в этом заведении. Моряки обычно проводят время в своей бригантине, гораздо ближе к порту. Когда один из знакомых, заметив нас, позвал Ржевского к ним за стол, лейтенант этот со смешком переспросил, уж не поручик ли часом, чем обеспечил себя повышенное внимание со стороны Сержа. Как ты наверняка помнишь, Серж искренне считает, что только он имеет право быть душой любого общества. А тут какой-то лейтенант морской. В общем, через полчаса Сергуня стал откровенно напрашиваться на неприятности. Но и морячок был хорош. Он прилюдно заявил, что, пожалуй, стреляя и фехтую я изреднее всех вас, господа. На что Серж высказался в духе, «Наган и шестидюймовка кане это несколько разные системы. Да и фехтуем мы не на якорях, а на саблях» но ну, в крайнем случае на шашках. Лейтенант за ответом в карман не полез и окончательно всех привел в бодрое состояние. Он предложил перестрелять любых троих офицеров. Ржевский вскочил, как раненый Миша из берлоги, и заревел, что он сам сейчас кое-кого пристрелит без формальностей. Остальные, более трезвые члены компании, попытались утихомирить Снежгуню. Тут лейтенант вежливо извинился и объяснил, что именно он имел в виду. Оказывается, он предлагал пострелять по бутылкам. Трое господ офицеров по сигналу стреляют по одной, а он сразу по трем. Суть пари. Если он свои три бьет быстрее, чем ржевский со и одну, счет за всю компанию оплачивают они. В противном случае он. Серж, да и ваш покорный слуга, что греха таить, обрадовались возможности наказать этого нахала. Третьим стал некий поручик, крепостной минер. Он весь вечер зыркал на лейтенанта и ворчал, Что его приятеля зря наказали за какие-то там контакты и прочую их минерскую заумность. Ни мне, ни тем более тебе, душа моя, неинтересную. Но кто мог ожидать такой прыти от моряка, что и Наганта в руках держит раз в год? По сигналу он упал кувырком и покатился по полу, поля при этом сразу из двух револьверов. Причем лично я так засмотрелся на его кульбиты, упорно пытаясь понять, откуда и когда он выхватил оружие, что форменно впал в ступор и забыл вытащить свой револьвер. Серж с минером стреляли, но большинство присутствующих в один голос заявили, что лейтенант попал первым по всем трем бутылкам. А он, встав с пола, невозмутимо предложил повторить с любыми другими стрелками, но уже по бумажным мишеням. Дружной толпой мы вывалились на пустырь за ласточкой, реквизировав на мишени старые театральные афиши. Я в этот раз подавал сигнал. Серж опять был среди стрелков. На этот раз кто попал первым, сказать было сложно — Но когда мы подошли к мишеням, Серж и двое других стрелявших покраснели. Нет, в их афише были три дырки от пуль, в животе, на правой руке и в бедре тенора. Но вот три мишени лейтенанта, когда он успел прострелить каждую дважды, не понял никто, хотя зрителей было с пару дюжин. Но это полбеды. Каждый певец на каждой афише имел по пробоине в области сердца и в голове. И опять же, все это в падении, как выразился лейтенант в перекате. На наш вопрос, где на флоте учат так лихо стрелять, лейтенант отшутился старыми семейными традициями и дядюшкой-полковником, что с детства его гонял со всеми видами оружия. Тут бы нам расплатиться и уйти. Все, даже минер, уже признали первенство лейтенанта и смирились с перспективой оплаты счета, но... Но Серж – существо неугомонное, и черт его дернул сказать, что стрельба – это ничто по сравнению с фехтованием. Хитро усмехнувшись, лейтенант тут же предложил нам повторить. В том же составе и на тех же условиях. Трое против него одного, до первого касания. Причем использовали мы деревянные муляжи японских сабель, которые этот моряк прихватил с взятого на абордаж вражеского крейсера. Зачем он притащил их с собой в ласточку, мы сперва не догадались, пока не испробовали удар такой деревяшки на себе. Серж неделю голял с синяками на плече и поперек спины, одного раза ему опять не хватило. Но самое смешное, что счет все же оплатил морской лейтенант, и пригласил всех желающих навестить его завтра в порту у железнодорожного Пакгауза, где он обещал дать всем желающим уроки стрельбы и показать кое-что очень интересное. В общем, не буду тебя забалтывать малоинтересными деталями, но теперь мы с Сержем служим в железнодорожном бронедивизионе флота, названном в честь крейсера «Варягом», под началом того самого лейтенанта Василия Александровича Балка. С того момента наша вольница закончилась, и сейчас у меня первые относительно свободные 40 минут за 4 неполные недели. Завтра нам предстоит дальняя дорога, и совсем скоро участие в первом настоящем деле. Если, даст Бог, все пройдет как должно, в следующий раз напишу тебе не из Владивостока. Ну а если не повезет и не суждено нам будет свидеться, помни, я тебя люблю сильнее, чем можно вообразить. Всегда твой Виктор Витлицкий. Воспоминания об участии в войне с Японией лейтенанта Витгифта, младшего минного офицера эскадренного броненосца Сесой Великий, морской сборник номер 2-3 за 1920 год. Явился я на броненосец 28 апреля, когда он стоял в средней Кронштадтской гавани и находился в хаотическом состоянии. Ничего не было готово к плаванию, и на нем работала день и ночь масса мастеровых с различных заводов. Комплект команды еще не был полон а находящиеся на лицо или ежедневно съезжали в порт за различными приемками или работали наравне с мастеровыми на корабле. Кронштадт лихорадочно готовил к вступлению в строй пять новейших броненосцев типа «Бородино» и доводил до готовности к выходу в море суда отряда контр-адмирала Завод задыхался, работая в две длинные смены. Причем перечень работ на новых судах постоянно расширялся, в том числе задачами, мне совершенно непонятными то надо срочно демонтировать боевые Марсы с 47 миллиметровыми пушками, то убрать такие же орудия с мостика. На Александре III мне знакомый Мичман жаловался, что у них в пожарном порядке снимают все 75 миллиметровые орудия с батарейной палубы и намертво закрывают орудийные портики броневыми листами. Сами же эти пушки переносят на мостики и башни. Та же процедура производилась на Суворове с Орлом. Эти три новейших корабля и должны были составить костяк нашего отряда. Поскольку у Бородина еще были серьезные доделки по машинной части, он с нами, похоже, не успевал. Там переделывали эксцентрики ЦВД обеих машин. Их, уже принятые и установленные, вдруг приказано было заменить, что вызвало бурю восторгов со стороны представителей франко-русского завода. Однако приемщики были неумолимы. И теперь вместо литых устанавливались выделанные испаковки. Вдобавок было принято решение менять на нем лопасти грибных винтов, ставя такие же, как на всех остальных кораблях этой серии, вместо серповидных французского типа. С этим кораблем получалось по пословице «первый блинкомом». В наименьшей готовности была слава, ее включение в отряд контрадмирала иессона, который нас поведет, даже не рассматривалось. И весь этот ворох доделок и доработок у новых броненосцев, только что с верфей, что уж говорить про нашего старика Сесоя. Трудно сказать. Насколько действительно ведущиеся на корабле переделки усилили его боевую мощь, но то, что их последствия были видны невооруженным взглядом, это уж точно. С корабля сняли и свезли в завод боевую фок-мачту вместе с Марсом и установленными там противоминоносными пушками. Срезали наполовину высоты грот-мачту, а вмонтированную в нее вентиляционную трубу увенчали спереди раструбом дефлектора. Сзади на ней укрепили высокую и легкую стеньгу в целом аналогичную по конструкции нашей новой фокмачте Сняли большие катера, причем вместе с их массивными шлюпбалками. Вы потрошили из корабельного нутра множество дерева. Плиты брони Казимата поменяли на более тонкие, зато круповские. Над ним, в углах надстройки, чуть пониже уровня ростер, появились четыре спонсона, на которые встали дополнительные шестидюймовки. Это разом поправило наш главный и давно обсуждаемый недостаток. Слабость скорострельной средней артиллерии. Но хоть и снабженные щитами, новые пушки стояли не за казематной броней, что вызывало у старарта нашего определенный пессимизм. Тем более, что конструкцию подачи боеприпасов можно было назвать удачной лишь с изрядной натяжкой, а сами спонсоны несколько ограничили углы стрельбы башенных орудий. Относительно времени ухода никто толково ответить не мог. Одно лишь было известно – нужно быть готовыми как можно скорее. Через несколько дней по приказанию высшего начальства Сисой Великий был вытащен из гавани на большой рейд в состоянии живого муравейника, то есть с мастеровыми и с полной работой на нем. Старший минный офицер, благодаря несчастливым семейным обстоятельствам, у него в это время тяжело заболело двое ребят, поневоле все время думал об этом и старался как можно чаще попадать домой в имбаум сделав себя полным хозяином работ по минной части. Работы по нашему заведованию были серьезные, Устанавливалась немецкая станция радиотелеграфа и сигнализация Табулевича. Приступили к монтажу пяти электрических водоотливных 600-тонных турбин и 640-амперной динамо-машины с двигателями для них. Все это доставлялось ежедневно к борту на баржах и выгружалось на корабль. Встречным порядком шли демонтаж и выгрузка на те самые баржи старых, менее производительных и значительно более тяжелых механизмов водоотливной системы, а также всего имущества подводных минных аппаратов, которые можно было вытащить из низов корабля без демонтажа палуб. Так что в результате время стоянки в Кронштадте пролетело для меня вовсе незаметно и не дало возможности пока ближе познакомиться с командиром и офицерами. Однако с первых же встреч особенной симпатии я к командиру нашему не питал, благодаря тому, что он не только сам пьянствовал ежедневно и вечером уезжал продолжать это домой, но и приучал к тому же офицеров, в особенности молодых и слабохарактерных. Конечно, я понять это могу, и не обвиняю офицеров, что в то время они старались хоть последние дни пребывания в России провести повеселее и почаще бывать на берегу, но не могу понять этого по отношению к командиру. К пожилому, повидавшему жизнь женатому человеку, многоплававшему. Если бы он стремился только к себе домой, бывать почаще в семье, оставляя на корабле старшего офицера бессменным стражем, это было бы более или менее понятно, и с человеческой точки зрения заслуживало бы снисхождение». Но постоянное барражничество и пребывание на корабле, который он должен был готовить в поход и бой, в пьяном виде, недопустимо. Бедный старший офицер день и ночь находился на ногах. Его разрывали на части. И в результате вместо благодарности или хотя бы доброго отношения к себе, окрики и пьяные выходки не успевающего протрезвиться командира. Во время стоянки в Кронштадте, насколько помню, были выходы на пробные боевые стрельбы для испытания башен. Когда мы пришли в Ревель, Все начало мало-помалу приходить в порядок. Работы и приемки были окончены, корабль был полностью укомплектован офицерами и командой, появились расписания. Мало-помалу начали в Ревель собираться остальные суда. Начались выходы на маневрирование, ежедневно производились различные учения, стрельбы стволами, даже минная стрельба, ночные упражнения у прожекторов, ночные стрельбы, охрана рейда. Вскоре по приходе в Ревель, командующий отрядом ИЭСН запретил съезд на берег почти совсем, благодаря скандалу, который произвели наши матросы на горке. Разрешено было съезжать на берег только по окончании времени занятий и до захода солнца, а так как занятия, не считая вечерних, оканчивались в пять с половиной часов, а солнце заходило около шести 7 семи часов, то таким образом съезда на берег в будние дни фактически не существовало. С захода солнца прекращалось всякое сообщение с берегом и между судами. В море выходили дежурный крейсер и охранные номерные миноносцы. На судах дежурили охранные катера с вооруженной командой, и всякая шлюпка, приближающаяся к судам, если не делала опознавательных сигналов и не отвечала при окрике часового пароля, должна была быть подвергнута выстрелам часовых, поймана охранным катером, осмотрена и отведена для разбора дела адмиралам. Это была не фикция, а действительность, Были даже случаи обстрела частных шлюпок, и в результате частные шлюпки по ночам к судам отряда не приближались, а между судами свои шлюпки не ходили. Может быть, все это была и излишняя предосторожность, но во всяком случае это заставило скоро всех узнать, что адмирал шутить не любит, и скоро приведет суда наши из растрепанного состояния в более или менее приличный вид, как вскоре и оказалось. Через две недели отряд уже не представлял бестолкового скопища, сносно маневрировал, На судах устанавливался порядок, и каждое вновь прибывающее судно из Кронштадта первое время резко выделялось от других. Выйдя из Ривеля, зашли в Лебаву для погрузки угля и последних приемок материалов. В Либаве нас ждали три миноносца, типа французского циклона, номер 216, номер 217, номер 218, и транспорт-мастерская Камчатка, пришедшие из Кронштадта. Затем вдруг все три наших лучших броненосца Александр под флагом адмирала, Суворов и Орел снялись с бочек и неожиданно ушли в море. Мы поначалу полагали, что они вышли на очередное маневрирование, но к вечеру в порт корабли не вернулись. Все строили разные предположения, однако никакой информации или приказов не получали, хотя наш Сесой оставался старшим на рейде. Командир наш ничего не говорил. Мы усиленно драили медяшку, подкрашивались, занимались строевой подготовкой. Потом кто-то пустил слух, что скоро приедет адмирал Берилев и будет смотреть нас перед походом. Так прошли четыре дня. А на утро пятого броненосцы наши возвратились. Причем на мачте Александра развивался императорский стандарт. Нам предстоял смотр, а у нас ничего не готово. Ни флагов расцвечивания, ни расстановки по диспозиции. Командир наш схватился за голову. Слава богу, что как раз сегодня был тот редкостный день, который он встретил в состоянии относительной трезвости. Как оказалось, царь и не ждал от нас особой парадности. Он с небольшой свитой, в которую вошли вице-адмирал Дубасов и наш командующий, побывал на кораблях, тепло и сердечно напутствуя нас, после чего поездом отбыл в Петербург. Наконец, в одно туманное утро, суда наши вытянулись из аванпорта, построились и пошли в свой исторический поход. Шел мелкий дождик, было туманное сыро, погода не могла благоприятствовать особенному воодушевлению. Но все-таки у нас как команда, так и офицеры легко вздохнули, что кончилась эта томительная неизвестность, и теперь мы идем к определенной цели. Там, на Дальнем Востоке, нам предстояло, соединившись с со эскадрой адмирала Макарова, разбить японский флот и овладеть морем, что неизбежно повлечет за собою выигрыш всей кампании. Но понимали это не только мы, и японцы постараются, конечно, всеми силами не допустить нашего соединения с артурцами. Какие козни они нам готовят? Где? Час по полудни последняя полоска родной земли растаяла в хмурой туманной мгле за кормой. Сесой Великий правил в кельватор Орла. Впереди него шли князь Суворов и император Александр III, несший флаг командующего. За Сесоем следовал наскоро отремонтированный старый крейсер Владимир Мономах. Это и были наши главные силы. Впереди на расстоянии видимости шли наши разведчики, яхты. Светлана, яхта генерал адмирала и царская яхта Штандарт. Говорят, что Банщиков, доктор Сваряга, которого государь неожиданно приблизил к себе, убедил его императорское величество использовать стандарт в качестве крейсера. И на том спасибо, потому что не оба новых крейсера второго ранга, изумруд и жемчуг, в просторечии Камушки, не единственный новый крейсер первого ранга Олег, так и не успели достроить к выходу нашего отряда. Они, наверное, пойдут в Артур со следующим отрядом, или будут догонять нас в пути. Светлану вполне можно считать неплохим крейсером, все-таки вооружена 8 шестидюймовыми 6-дюймовыми орудиями. По проекту их было шесть, но еще пару таких пушек со щитами на нее поставили дополнительно в Кронштадте, организовав для них небольшие спонсоры по бортам в районе Меделя. Для того же, чтобы избежать заметной перегрузки, на берег были свезены мебель и отделка салона генерала-адмирала, а также куча разных сопутствующих вещей бытового назначения, в которых крейсер потребностей не испытывал. Значительно урезано было и шлюпочное хозяйство. Но вот стандарт наш тянет только на роль вспомогательного крейсера с его шестью 120-миллиметровыми орудиями. Зато на нем установлена мощная немецкая станция телеграфа с невиданной дальностью приема и передачи телеграмм под 700 миль, рассчитанная на разные длины волн. Немецкие инженеры добились прямо-таки фантастических достижений в последнее время. И очень хорошо, что отношения наши с этой державой очевидно улучшаются. На некотором удалении от главных сил Держались военные транспорты, плавмастерская Камчатка, контрминоносцы Громкий, Грозный и Три Миноносца. С ними же кучей шли и транспорты под коммерческим флагом. Мы до последнего момента отчаянно надеялись, что в состав нашего отряда все-таки войдут броненосцы Бородино и Слава. Однако их не успели доделать, вероятно, они также будут нас догонять, как и новые крейсера. Понятно, что с наличными силами мы не сможем вступать в бой со всем японским флотом и потому нам остается прокрасться в Порт-Артур или в Владивосток незамеченными, или же адмиралу Макарову и Рудневу придется встречать нас. Около южной оконечности острова Лангеланда нас встретили немецкие угольщики, и сюда грузили с них сутки уголь, а затем пошли к сборному пункту, маяку Скаген. В проливах нас конвоировала датская канонерка, вероятно, чтобы содрать якобы за охрану побольше денег. У Скагена опять подгружались углем с немецких пароходов. Во время стоянки пришло известие от консула в Норвегии, что в норвежских шхерах замечены миноносцы неизвестной нации. Это произвело сенсацию среди офицеров, ведь были уверены в том, что это японские миноносцы, купленные на частных заводах в Англии. Из Скагена первыми вышли миноносцы и только через несколько часов после них отряд броненосцев. При нашем отряде шло два больших транспорта – Корея и Китай, может быть и не Китай, наверное не помню. Первые сутки и первую ночь мы прошли спокойно. Временами находил туман. Других судов наших мы не видели. На следующую ночь мы должны были проходить около Догербанки и потому по пути все чаще и чаще встречали рыболовные суда. Иногда приходилось менять курс, чтобы не столкнуться с рыбачьим суденышком и не намотать на винты их сети. Кажется, около 11 часов вечера на радиостанции Сисоя получили радиограммы с отставшего и самостоятельно догоняющего отряд транспорта мастерской Камчатка. Точное их содержание я не помню, но сообщалось о миноносцах, сначала об одном, потом о двух, которые показались около нее. Затем о том, что Камчатка приводит их за корму, а после была телеграмма Александру с просьбой показать свое место. Но с флагмана нашего благоразумно ответа не последовало. Наконец пришла телеграмма о том, что ее атакуют миноносцы, и она открыла огонь. После чего телеграф Камчатки временно замолк, и все мы, офицеры, собравшиеся у рубки, решили, что она взорвана. В полночь я вступил на вахту вахтенным начальником. Так как с выхода из Кронштадта на эскадре ежедневно с наступлением темноты играли отражения атаки миноносцев, и всю ночь у орудий посменно дежурила прислуга, а по батарее офицеры, то я отдал приказание комендарам особенно внимательно следить за рыбачьими судами, не покажутся ли среди них миноносцы. Ночь была светлая и тихая, но с небольшим туманом. Командир сидел в ходовой рубке. Точно не помню времени, но думаю, что это было около часу ночи. Вдруг с левого борта, немного позади траверса, заиграли лучи прожекторов. Немедленно, по моему приказанию, гарнист сыграл атаку. Из рубки выскочил командир и приказал мне перейти на правое крыло мостика, наблюдать и искать миноносцы с правой стороны, сказав, что он со своей стороны будет тоже делать с левой. Пока прибежал старший штурман, которому при атаке вахтенный начальник сдавал вахту, произошли события, которые я считаю крайне важным привести до тех подробностей, которые помню. Во-первых, вслед за открытием прожекторов мы увидели, как вдруг с левого же борта, немного впереди траверса, были пущены две ракеты из группы рыболовных судов, которые в большом числе и на различных расстояниях окружали нас. Почти одновременно с ракетами сигнальный кондуктор Повещенко и прислуга 75 миллиметрового орудия, установленного на верхней палубе, закричали в один голос «Виден трехтрубный миноносец!», а затем несколько голосов закричало вдобавок «Правее его и еще один миноносец!». К сожалению, я, находясь на правом крыле мостика и напрягая зрение в туман, чтобы различить, нет ли среди рыбачих судов миноносцев, не имел возможности посмотреть на левую сторону, для чего пришлось бы перебежать на другое крыло. Артиллерийский огонь, согласно инструкции, должен был открываться по приказанию Ватиного начальника, а тот должен был отдать это приказание, только если он хорошо разглядит миноносец, чтобы ошибочно не расстрелять мирного купца, идя по торному пути коммерческих кораблей. Но я миноносцев не усмотрел, и потому не приказал стрелять. Не стреляли также Александр, Суворов, Орел и Владимир Мономах хотя я видел, как на головных кораблях в направлении предполагаемых миноносцев развернули шестидюймовые башни. Через некоторое время все утихло, но лишние смены прислуги от орудий мы не отпускали, ожидая появления миноносцев. Все были уверены, что Камчатка действительно подверглась атаке неприятеля. И Если среди офицеров Сесоя и нашли скептики, говорившие «это были свои миноносцы, по дурости подошедшие к эскадре», то были они в явном меньшинстве – как и те, которые предполагали, что кроме рыбаков никого не было. Остаток ночи прошел беспокойно, но уже без всяких инцидентов. Проходя затем английским каналом, мы раз становились на якорь догружаться с наших транспортов углем с помощью баркасов и ботов Кореи. Немного поштормовав в Бискайском заливе, пришли на вид испанских берегов, где встретили отряд английских четырех трубных броненосных крейсеров типа Кресси, с которыми обменялись салютами. Миновав исторический Трафальгарский мыс, флагман склонился к Косту, направляясь в Гибралтарский пролив. Вскоре мы вошли в Средиземное море, а когда наш отряд прибыл в Танжер, через несколько часов, к общему удивлению, подгребла и невредимая Камчатка. Пришли немецкие угольщики, и началась погрузка угля, борт борт с транспортами на Большой зибе. Погрузка окончилась с маленьким инцидентом для Сесоя, а именно, одной из 75 миллиметровых пушек проломала фальшборд пароходу, а пушку сильно испортила, Ее пришлось заменить потом новой из числа небольшого запаса, который был на наших транспортах. В кают-компании Сесоя продолжались споры, были ли миноносцы или нет ночью в Немецком море, причем число скептиков увеличивалось благодаря воскрешению Камчатки, но все же большая часть осталась в уверенности, что миноносцы были. Здесь, в Танжере мы узнали, что далее отряд со всеми миноносцами и транспортами, которые должны были прийти из Черного моря к порт Саиду, пойдет Суэцким каналом. Переход Средиземным морем был сделан при идеальной погоде. Адмирал периодически давал тревоги. Мы стреляли по щитам, которые тащили миноносцы, и боевыми снарядами и стволиками. Наш командир во время третьей стрельбы высказал опасения, что так можно разбросать половину боекомплекта, но его успокоил старший офицер, в Танжере узнавший, что снаряды нам довезут с Черного моря к Суэцу. Командир наш это тоже слышал тогда, но находясь Не вполне в здоровом состоянии, не запомнил, наверное. Раз от разу стрелять получалось у наших артиллеристов все лучше. В это время по вечерам и ночью мы три раза учились отбивать групповые минные атаки, а миноносцы в эти атаки ходить. Честно говоря, у них это получалось пока лучше. Наш сисой два раза учебно-условно потопили. За что наш командир и кое-кто из артиллеристов получили персональные фитили. Придя в суду, мы начали принимать уголь. На больших броненосцах, кстати, погрузка эта весьма быстро была прекращена, что даже поначалу вызвало у нас некоторое недоумение. Но вскоре пришло известие, что в соответствии с расчетами штаба, эти корабли должны вступить в Суэцкий канал, имея в ямах менее трети нормального запаса кардифа. Делалось это из соображений уменьшения их осадки. После угольного оврала адмирал приказал отпускать матросов в порт. И тут началось такое пьянство команд на берегу, скандалы, драки и прочее, Что и представить себе было нельзя. Из ста человек пьяными возвращались по крайней мере девяносто. Число нетчиков из нижних чинов достигало колоссальных цифр. Из полутора сотен человек, гуляющих на сисое доходило до восьмидесяти, а на Мономахе — до ста двадцати. А вечерам после возвращения команды посылались по нескольку обходов с офицерами на берег и в темноте разыскивали пьяных нижних чинов, валяющихся по дорогам, по канавам между судой и конеей, по улицам и кабакам Канеи. Между офицерами Сесоя пьянства не было. Пили, но умеренно и прилично. То же относится и к другим кораблям. Командующий несколько раз посещал Сесой и входил решительно во все мелочи судовой жизни и обучения, причем проявлял всегда редкий здравый смысл и прямо-таки энциклопедические знания. Он касался и технической части, призывая к себе специалистов, расспрашивая о какой-нибудь неисправности механизмов, Быстро вникал в суть дела и очков себе втереть не дозволял. Все сильно подтянулись, зная, что ежеминутно каждого может призвать к себе адмирал для расспросов и разнести. Разносы он делал часто, но всегда по делу. Так, зайдя во время учения в батарейную палубу, Ессон обратился к артиллерийскому квартирмейстру с просьбой рассказать ему про оптический прицел на пушке, а когда тот сделать этого не смог, то был призван плутонговый артиллерист и получил разнос за то, что не обучил комендора в прицелу. Затем ему самому было предложено рассказать про этот прицел, и, о ужас, артиллерийский офицер, очевидно, и сам не знал этого устройства, начал нести вздор, сел в лужу, будучи сильно изруган адмиралом. Вообще влетало всем. Мне пару раз попало за беспроволочный телеграф, но все же, к чести большинства офицерского состава ССО, если и влетало за промахи, то во всяком случае не за такие, как было выше приведено с артиллеристом, действительно мало смыслящим в артиллерии и, по-видимому, к ней особенной любви не питавшим. Насколько командующий был дееспособен, настолько же был профессионально хорош и его штаб. Хоть и немногочисленный по составу, но толково подобранный, за исключением флагманского штурмана полковника Осипова, который всегда был велик на словах и мал на деле. Будучи от природы довольно ограниченным человеком, Он воображал о себе и о своих способностях «Бог знает, что такое». Что бы ни случилось, даже не относящееся вовсе до его специальности постоянно, по его словам, оказывалось, что он это предвидел и будто даже предупреждал, но его умным советам не следовали. Как штурман, по моему мнению, он тоже был не на должной высоте, несмотря на его многолетние плавания. Иногда, когда не было никаких причин к этому, Он был не в меру осторожен, выписывая курсами отряда какие-то ломанные линии среди Чистого моря. И в то же время уже недалеко от Порт-Саида едва не усадил отряд на банку, на которую мы шли. Если бы не сигнал проходившего мимо нас британского парохода, то мы бы устопорились на банку, почти единственную в том районе моря. Срам мог выйти Вселенский. Кроме Осипова в штабе адмирала состояли флаг капитан командующего капитан первого ранга Дриженко, флаг офицеры и лейтенант Барон Косинский, а также мичманы Трувелер и светлейший князь Ливин. Дриженко был грамотным и рассудительным штаб-офицером. Еще до войны он участвовал в подготовке и проведении военных игр в ГМШ, так что лучшего начальника штаба можно было и не желать. Барон Косинский, если и был, судя по отзывам, раньше человеком с пороками, за что был однажды списан, кажется, с разбойника, по настоянию кают-компании, однако во время пребывания его на Сесое, еще до похода, Он показался мне очень милым, доступным для всех человеком, в то же время весьма разумным и талантливым офицером, помощником адмирала, ведущим штабные дела просто, ясно и без излишней переписки. Младшие флаг офицеры были примилые люди, быстро сошедшиеся с офицерством. И несмотря на свою молодость, очень трудоспособными и деятельными. В особенности Трувелер. Отличный морской офицер. Будучи англичанином по рождению, он имел все наилучшие качества этого народа, а именно – положительность, спокойствие и хладнокровие. Однако, отвлекшись несколько в сторону, продолжая повествование о походе. В суде мы простояли пять дней. На третий день адмирал присек береговую вольность на корню. Увольнения были запрещены. На следующий день стоянка отряда ознаменовалась бунтом на Мономахе. В точности я не помню причины, да она, кажется, была, как и всегда, фиктивная насчет строгости командира и недовольства пищей. Он выразился в том, что команда, собравшись толпой, Подошла рычаг мостику, и начались выкрики ругательств и проклятий по адресу командира. К активным действиям толпа не приступала. Командующий ездил на мономах, заставил команду просить прощения и выдать виновников, которые были взяты под арест. Стала ясна и подкладка бунта. Кроме желания продолжить береговую гульбу, сказалась и появлявшаяся тогда агитация левых партий. Когда отряд вышел в направлении к Суэцкому каналу, Командующий, как мы думали тогда, чтобы занять чем-то экипажи, приказал привести корабли в идеальное внешнее состояние. Начали все подкрашивать, драить, каждый день стали проводить строевые занятия. Все происходило так, как будто мы опять готовились к императорскому смотру. Но это было немыслимо, ведь государь уже напутствовал нас, проводив из Лебавы. В завершении всего Аврала адмирал провел смотр веренных кораблей и остался доволен.